1 сентября, 16.00, Санкт-Петербург, набережная Макарова. Институт русской литературы и Российской академии наук, известный как Пушкинский дом, располагающийся в доме номер 4 по набережной Макарова в северной столице, это большое здание, выстроенное в классическом стиле. Весь фронтон украшен широким портиком, который поддерживает колоннада, высокие арочные окна идут по всему первому этажу, а над крышей Выступает купол на широком барабане с рядом узких окошечек. Любой житель страны при первом взгляде на это здание без малейших сомнений определил бы, что перед ним музей или еще какое-то образовательное или административное здание. Еву и Даниила Пулково встретил представитель местной стражи. Потом они втроем перенеслись порталом сюда на набережную но никто не спешил проникнуть в Пушкинский дом через центральный вход. У избранных был другой путь. Все тот же представитель местной стражи проводил московских гостей к подъезду соседнего здания, выкрашенного в цвет топленого молока. А там был открыт дежурный портал, поддерживаемый кем-то из магов. Они сразу оказались в небольшой комнате, которую Ева назвала Привратницкой. Из нее был выход в мрачный темный коридор. Сразу стало понятно, что это подвал или даже подземелье. Пока они шагали рядом, оставив стража позади, Дан оглядывал стены и небольшие светильники. Он проверял местную охранную систему. Ева только улыбалась. Она тоже наметанным профессиональным взглядом замечала ловушки и сеть заклинаний. Воздух тут был сухой. Было в подвале неожиданно тепло. Ева отметила и эти заклинания, сохраняющие в архиве необходимый климат, в котором должны храниться артефакты и редкие рукописи. В конце коридора, вернее, всего в паре метров до поворота, их ждал еще один страж. Он коротко по военному кивнул москвичам, жестом открыл еще один портал. «Междумирье», — тихо предупредил Еву Дан, прежде чем они вступили в серосизый сумрак. «Три метра». Кивнув, уточнила она, классика. Междумирье — это некое пустое пространство между реальностями. В нем нет ничего. Нет жизни, нет магии. Но у Междумирья своя опасность. Оно пьет силы из избранных. Не наполненное ничем, Междумирье жадно забирает все, что попадает в его сети. Только очень сильные маги способны путешествовать по этому пространству но не более десяти шагов. Единицам удавалось пересечь пятнадцать шагов жадной пустоты. И в то же время представители всех каст активно использовали междумирье, помещая между его дорог свои сокровищницы или даже жилища. Пустотой окружали любое помещение, где можно было хранить нечто значимое. Дан, Ева аккуратно сжала запястье своего спутника, Нам необходимо по максимуму сохранить силы. Есть секрет. Секрет чего? Не понял он. В его тоне чуть слышно было нетерпение. Ведь до места преступления оставалось совсем чуть-чуть. Как преодолеть Междумирья с наименьшими потерями? Терпеливо пояснила Маг артефактор Меня Кир научил. Дознаватель посмотрел на нее с некоторым удивлением. Кир Куракин на самом деле был лет на 300 старше Михаила а значит, еще на добрые лет 700 старше Евы. Знаменитый исследователь Междумирия, жил отшельником, покидал свое жилище, расположенное где-то в иной реальности, только для путешествий по иным мирам или пустоте. Он по праву разделял славу безбашенных куракиных из-за своих опасных экспериментов с листанием реальностей и междумирием. И все же Кир был привязан к Еве. Он даже сам добровольно забрал ее к себе, пока Михаил не вернулся из-за границы и не принял должность главы стражи. То, что Ева делилась сейчас с Даниилом семейным секретом, потрясло его и растрогало. Надо левитировать. Шепотом пояснила артефактор дознавателю, чуть встав на цыпочки, чтобы дотянуться до его уха. Дан кивнул. Сделал чуть заметный жест, чтобы пальцы девушки с его запястья попали в его ладонь. Потом он пожал ее руку в знак благодарности, и они шагнули, наконец, внутрь пустоты, тут же синхронно поднявшись над полом. А там, на другой стороне, за границами Междумирья, была еще одна привратницкая. Маленькая тесная комнатенка. Ева и Дан вплыли в нее, и оба чуть не наткнулись на столик, на котором стоял графин с янтарного цвета жидкостью. Это был эликсир, Помогающий прошедшим пустоту восстановить силы. И вот они попали из Привратницкой в небольшую залу. Здесь были еще два представителя стражи, и с ними высокий, худой, молодой человек в строгом костюме у мага было вытянутое бледное лицо, черные редкие волосы с залысиными надвисками, покошачьи желтые глаза и тонкие губы, поджатые от неудовольствия. Когда он увидел гостей не запыхавшихся, Неизмотанных пустотой в его глазах на миг мелькнуло разочарование. В его глазах на миг мелькнуло разочарование. Константин. Вежливо кивнула Ева, сыну присветлейшего князя, подходя ближе. Ева Куракина и Даниил Нарышкин. Мужчина важно кивнул. Тон его был настолько сухим и официальным, что понять, как он относится к пришедшим, не было никакой возможности. Да и выражение глаз стало холодным и полностью нейтральным. От лица его сиятельства выражая вам благодарность за помощь и надежду на удачный исход расследования и торжество справедливости». Лишь в конце его речи, при выражении надежды, Константин-младший не удержался от легкой иронии. Ева чуть улыбнулась. Она знала сына князя давно, была знакома и с его мерзким характером. Даниил выслушал речь с самым непроницаемым выражением на лице, а потом лишь кивнул. — Где я могу видеть тело? — спросил он. — Через два зала. Махнув рукой себе за спину, ответил Константин. — Это будет как раз Пушкинская коллекция. И опять та же ирония. Будто сын императорской крови сомневался, что обычный страж способен знать что-то о коллекции поэта. И вновь Дан его проигнорировал. — С вашего позволения, Ева. Изысканно вежливо извинился он перед своей напарницей и решительно пошел к месту преступления. «Ева осталась на месте. Примите наше соболезнование, Константин», — нейтрально вежливо произнесла Мак. «По случаю гибели вашего кузена. О соболезновании его сиятельству мы принесем лично чуть позже, вместе с первыми выводами по ходу расследования. Теперь Константин уже не сдерживался». Он принял весьма надменный вид и насмешливо улыбнулся, выражая недоверие к их способностям. Кстати, эта коллекция посвящена первой половине XIX века. Оглядываясь кругом, уточнила Ева. Вся зала, где они встретились с представителем княжеской семьи, была заполнена стеклянными коробами различных форм, и в каждом хранилась какая-нибудь вещь. Пара дуэльных пистолетов в резном ящике, чей-то конзол, по боку которого расплывалось бурое пятно, Кресло явно антикварное, с резными ножками и спинкой, где на цветном ситце просматривались те же бурые пятна. Мрачноватые экспонаты», — продолжала Ева комментировать увиденное. «Как я понимаю, каждая из вещей хранит некую тяжелую память о своем хозяине, наследие декабристов». И, как ни странно, теперь в ее тоне прозвучала ирония. «Нет ни одной рукописи». «Не понимаю, к чему это». Все так же надменно, но уже с некоторой осторожностью отозвался молодой князь. К тому, что Николай всегда работал только с рукописями, пояснила холодновато Ева, что он забыл здесь, где нет даже маленького клочка бумаги с самой простейшей надписью. Он не ставил меня в известность о своей деятельности. Константин говорил сухо, даже чуть зло. Стража сама сможет в этом разобраться. С учетом того, что по высочайшему указу моего кузена Я как раз и принадлежу теперь к страже, с милой улыбкой сообщила ему артефактор. Мне и придется это выяснять. И будет проще это сделать, если я узнаю, кто нашел тело Николая. Мари. Нехотя выдал молодой князь. Она занималась тут чем-то по распоряжению отца. Ведьма сейчас дома приходит в себя. Ева кивнула. Она хорошо поняла ситуацию. Ей стало грустно. Убитый Николай был внучатым племянником Константина Константиновича, точнее сказать, он приходился внуком Петру Николаевичу Романову, прямому потомку российского императора Николая I, а Мари, она же Мария, приходилась правнучкой Александру II, то есть принадлежала к другой ветви рода Романовых. И Мари уже много лет безответно любила Николая. Найти любимого мертвым? Такого Ева не пожелала бы никому. «Хорошо», — сдержанно сказала Макартифактор. «Я поговорю с ней вечером на ужине у его сиятельства. А пока, извините, Константин, но мне пора посмотреть на место преступления. Мой напарник меня ждет». Не дожидаясь ответа, она устремилась к дверям в другой конец залы. Даниила во втором зале не было, и Ева тут же ускорила шаг, стараясь миновать эту комнату как можно быстрее. Кругом, как и в первой зале, стояли экспонаты. В стеклянных витринах или в ящиках. И каждый был опутан сетью защитных заклятий. Повсюду в этой комнате висело нечто мрачное, давящее и враждебное. Это был зал проклятых артефактов. Тут было все. Украшения, перчатки. Даже сломанные перья для письма, пули, веера, шляпки. XIX век был не только золотым веком русской литературы. Для волшебного мира он был самым богатым на количество рожденных в те годы избранных. В те времена волшебное правительство, идея создания которого принадлежала деду Даниила, только еще начинала свою деятельность. Многие мешкастовые распри еще не регулировались и не карались, а потому количество проклятых предметов, подаренных избранным и простым смертным, было просто огромным. Ева знала, что в этом зале собраны лишь те вещи, которые несли несмертельные проклятия. Они могли, будучи активированными, принести владельцу болезнь, денежную потерю, долги, просто неудачу. Артефакты со смертельными проклятиями хранились в отдельном фонде, закрытом и запечатанном, тщательно охраняемом. Уже почти 150 лет там работали герои. Те избранные, кто мог нейтрализовать такие проклятия. Среди них было два мага-артефактора, один из северной столицы, другой из Сибири, несколько некромантов, три сильнейшие ведьмы и несколько вампиров. Ева знала кое-кого из них лично и гордилась этими знакомствами. Но сейчас ей было не до того. Она миновала этот страшный зал, вступила в следующий, Здесь атмосфера была совершенно другой. Этот зал — особая гордость князя Константина Константиновича. Здесь собраны артефакты друзей, родных, знакомых и коллег Пушкина. Здесь амулеты любви, дружеские пожелания удачи. Такие вещи, созданные избранными, тоже становились своего рода оберегами. Вот только сейчас рассмотреть коллекцию и насладиться приятной атмосферой зала — Было невозможно. В помещении висело какое-то непонятное ощущение продирающего холода и пустоты. Это было после послевкусие смерти. И Ева, к сожалению, хорошо была знакома с этим ощущением. И тогда, во время войны, когда они находили своих погибших подруг, и после, во время многочисленных, не всегда безопасных вылазок в поисках артефактов, девушке уже приходилось сталкиваться с этим чувством. В зале было много людей. Вернее, избранных. Простых смертных тут быть не могло. Здесь работали эксперты-стражи. «Ева!» — окликнул ее Дан из дальнего конца зала. «Можно попросить вас подойти ближе?» Она поспешила к своему напарнику. Страж стоял рядом с еще двумя питерскими коллегами. Перед ними был совершенно пустой участок пола. И здесь... Чувство холода и пустоты было особенно сильным. А еще на полу было нечто... Какой-то серый, жуткий и мерзкий даже с виду порошок. «Это... прах?» — с легкой опаской спросила потрясенная девушка. «Простите», — участливо извинился Дан. «К сожалению, но не подумайте». Это только малая часть. Само тело уже увезли. Это не все, что осталось от вашего друга. Спасибо. И искренне поблагодарила она за то, что ее поняли правильно, что хоть как-то пощадили ее чувства. Что вы хотите сделать? Собираюсь понять, как его убили. Деловито объяснил дознаватель. Знаете, Ева, я уже говорил вам, я ужасно люблю кинематограф и смотрю еще и сериалы, криминальные. У смертных есть столько интересных приспособлений, помогающих в расследовании. Некоторые из этих вещей помогают им как-то объяснить, помогают заменять наши способности. Например, они как-то с помощью химии могут определить, кому принадлежала кровь на месте преступления. или Отпечатки пальцев. — Каждый страж это может сделать и без химии, — заметила Ева, пожав плечами. — Да. Дан присел на корточки, аккуратно дотронулся до кучки пепла, растер останки между пальцами и на миг зажмурился. — Это явно останки мага. И это родственник того хлыща, что мы видели по приезде. Дальний родственник. Это был высокий статный мужчина, ему более ста лет. Черноволосый, лицо худое, вытянутое. Очевидно, что это Романов. Видно семейное сходство. Волосы зачесаны назад, тонкие усы, залысины. Это Николай, подтвердила Ева. Очень точное описание. И еще раз сожалею, вежливо произнес дознаватель. И теперь, простите за такие детали. Он был убит простым фаерболом. Небольшим, с малого расстояния. «Это вы по его останкам узнали?» Изумилась девушка. «Нет». Дан не удержался от улыбки. Мои коллеги, прибыв на место, сделали описание. Просто можно было бы вызвать некроманта и допросить труп, но у вашего друга, к сожалению, практически ничего не осталось от головы. «Я поняла». Быстро остановила его макартефактор. Что намерены делать? — Восстановлю картину, — пробормотал дознаватель. — Мне нужно немного места. Он уже перебирал узлы на своем браслете. Ева поспешно отступила в сторону. Стражи Санкт-Петербурга тоже отошли чуть назад и приготовили свои браслеты. Как поняла девушка, они собирались помочь своему старшему коллеге. Даниил аккуратно распутал небольшой узелок на своем браслете. При этом он что-то тихо, но сосредоточенно говорил. Скорее всего, это было заклинание. Взмах руки и... Ева смотрела, как завороженная. Почти всю жизнь, проведя в мире магии, она так и не научилась спокойно наблюдать работу волшебства. Сейчас перед ее глазами разворачивалось нечто сказочное. Тонкое, почти прекрасное. Пол в зале был выложен паркетом светлого дерева, и вот сейчас от древесины в воздух начали подниматься малюсенькие песчинки потрясающего янтарного цвета. Они чуть поблескивали, кружились, будто капли дождя на солнце. Их хоровод все рос и прибавлялся. Вот уже янтарный вихрь кружит над местом преступления. Вот его воронка разрастается вширь, будто из малейших крупинок мозаики складывается некий куб, а внутри... На миг янтарное чудо застыло, сформировав некое пространство, и там внутри начали формироваться образы. Вот прямо с пола поднялся мужчина, молодой, высокий, в светлом деловом костюме. На его худом, вытянутом лице застыла какая-то странная, хитроватая улыбка. Черные волосы, зачесаны, наз... Черные волосы, зачесаны назад, немного видны залысины, топорщатся тонкие усики над верхней губой. «Ник!» — не выдержав, воскликнула Ева и тут же прикрыла рот ладошкой, будто боясь, что от звука ее голоса картинка распадется. Но каким же это было чудом вновь увидеть друга живым? Пусть это лишь иллюзия, но... Ожившая в янтарном мороке фигура кому-то что-то сказала, но слов никто не слышал. Потом мужчина прошел пару шагов в сторону, протянув руку. Ева видела, как рамки янтарного поля мгновенно расширились, и в его глубину попал некий ящик, стоящий в зале на высоком пюпитре. И вот Николай шепчет несколько слов, поднимает стекло, закрывающее ящик сверху, и достает кольцо. Изумруд блеснул самым настоящим блеском. Николай отвернулся от Евы, что-то опять сказал невидимому собеседнику, шагнул к нему ближе, продемонстрировал кольцо. Маг-артефактор интуитивно поняла, что будет дальше. И вся красота заклятия тут же исчезла. Девушка сейчас больше всего на свете хотела отвернуться, закрыть лицо руками, чтобы не видеть смерти. Но все-таки она, как завороженная, продолжала смотреть. Вот на лице Николая мелькнули удивление и даже страх. А потом медленно, тягуче в янтарном мареве проплыл крохотный огненный шарик. Ева понимала, что в жизни все происходило намного быстрее, но вот сейчас это неизбежное приближение выглядело просто чудовищно. И кинуться бы вперед, поставить защиту, в конце концов просто оттолкнуть друга, чтобы этот страшный сгусток, несущий смерть, прошел мимо, но. поздно, шарик врезался точно в переносицу Николая. Он начал заваливаться назад все так же мучительно, медленно, а его голова. Мелкие частички начали рассыпаться и гаснуть в воздухе. Янтарное поле тускнело, теряло краски и таяло. Когда заклятие потухло, Ева посмотрела на Даниила. Он выглядел бледным. Она уловила, как его немного качнуло, и тут же бросилась вперед, стараясь поддержать напарника. — Спасибо. Он заставил себя улыбнуться, чуть пожал ее ладонь, которую девушка положила на его предплечье. «Все в порядке. Спасибо, коллеги!» Питерские стражи чуть кивнули, на миг выпрямившись, как при приветствии командира. Не думала, что стражи способны поворачивать время вспять. Чуть иронично заметила Ева, давая понять, как она потрясена его магией. «Даже страшно подумать, что еще скрыто в узлах вашего браслета!» В глазах Дана на миг блеснуло удивление. «Вы не знаете?» Все-таки спросил он. «А в браслет только закачена сила!» чтобы я смог продержать заклятие, сколько понадобится. Значит, это создано вами?» и Ева тут же почтительно кивнула, отдавая должное его искусству. «Начинаю жалеть, что не училась в классах боевой магии». «Для этого вам пришлось бы окончить тайную школу стражей?» Улыбнулся дам и тут же вновь стал серьезным. «Итак, ошибки нет, это был Николай». И Ева печально кивнула. Но какое уже странное убийство!» — заметил дознаватель. «Понятно, что он знал убийцу в лицо. Он сам привел его сюда, и это кольцо...» «Не было сопротивления, драки, мотив убийства непонятен». «Как и многое другое», — заметила Ева. «Я провела тут двадцать лет и знаю все местные секреты. Но начнем вот с чего. Николай не мог работать в этом фонде». Он специалист по рукописям. — Вы мне уже говорили, — подтвердил Дан. — Я это запомнил. — Но тут нет и поллистка текста, — сплеснула Ева руками. Ему тут нечего было делать. Зачем он пришел сюда? — К сожалению, — подумав сказал дознаватель. — Могу предположить только, что он сознательно вел сюда своего убийцу. — Согласна. Девушка кивнула. — Теперь смотрите. Вспомним, как мы вошли в этот фонд. «Через дверь и между Мирия», — послушно ответил ее напарник, чуть хмурясь. «Он не понимал, к чему девушка ведет». «Верно, она была занята своими мыслями. Но в другой день мы с вами могли бы открыть ту же дверь и оказаться в какой-нибудь... кладовке». «Классические меры защиты», — напомнил страж. «Как в любом хранилище, только те, кто имеет право доступа в фонд, знают, где и как можно открыть проход в Междумирье и самохранилище. Хотя при входе окажутся той же привратницкой или кладовке, как вы ее назвали. — Верно, Дан! — серьезно кивнула Ева и привез своего убийцу сюда Николай. Он же знал заклятие, открывающее стеклянную витрину, где лежало кольцо. И как только он умер... — Подождите! — наконец-то дознаватель понял, к чему она ведет. — Как только он погиб, Проход обратно закрылся, как магический сейф для кольца. А где было найдено кольцо? Тут же поинтересовалась Ева. Его нашли рядом с телом, сказал Дан. Но, как я понял, обнаружила Николая одна из сотрудниц фонда. Она пришла первой и открыла новый портал. Ее зовут Мари. Это не просто сотрудница, уточнила Мак. Мари из Романовых. Она дальняя родственница Ника и... Что самое главное, она уже много лет влюблена в него, хотя ранее это было безответно. Жаль, что ей пришлось его найти. С искренним сожалением ответил дознаватель. И теперь понятно, почему она оставила его. Понимаете, сигнал стража передал другой сотрудник. Он известил об убийстве, он же назвал причину. То есть попытку кражи кольца. И он же сам нашел это украшение рядом с телом. К моменту прибытия сюда наших местных коллег этой Мари тут не было. Хотелось бы поговорить с этим избранным, — заметила задумчивая Ева. При этом она не смотрела на своего напарника, а изучала зал. Дан на минуту отошел к стражам, а после, вернувшись, сообщил, что маг, который сообщил об убийстве, все еще здесь. Он в дальнем зале. — сказал дознаватель и, галантно предложив Еве руку, повел ее туда. Они прошагали еще два зала, удивительно похожие на все, что видели в фонде раньше. Все те же витрины, ящики, стеллажи, все та же выставка малых артефактов. — И Вот этот зал, — рассказывала Ева по ходу движения, — очень похож на тот, который надо было пройти до места преступления. — Я это уже почувствовал. Чуть улыбнувшись, заметил дознаватель. Здесь тоже хранятся вещи избранных, несущие на себе малые проклятия, — продолжила Мак. Но если там вещи друзей и приятелей Пушкина, то тут просто собрание несильных артефактов той эпохи, что называется, собирали по гостиным знатных домов и по будуарам. «И «Иногда я рад, что родился позже», — прокомментировал это Дан. И Ева насмешливо хмыкнула в ответ. Следующий зал посвящен домам Волконских, Шереметьевых и Воронцовых. Продолжала она экскурсию. Кстати, именно тут есть оттиск на воске того самого кольца, что было парным с перстнем Пушкина. А, -а, а Дознаватель явно пребывал в некотором ироничном настроении. — А берег от предательства? Он ведь похищен, как я помню. — Да, легко согласилась Ева. В 1917-м, как и кольцо Воронцовой. — Что дальше? Они подходили к дверям последнего зала. «Оставшиеся мелочи!» — весело отмахнулась Ева. «То, что имеет отношение к золотому веку, но практически не имеет силы. Магический мусор!» Даниил еще раз улыбнулся ей и галантно пропустил вперед. «И этот последний зал был раза в два меньше любого из предыдущих. Тут не было больших витрин или застекленных ящиков с выставленными экспонатами. Только стеллажи и какие-то лари...» с росписью наподобие тех, в которых хранили одежду в богатых купеческих домах прошлых лет. А еще тут стоял круглый стол и несколько стульев с простой высокой спинкой. Вот на одном из этих стульев и сидел престарелый мужчина. Он был невысоким, худым, немного горбился. Его седая шевелюра еще слегка вилась, и эта грива волос казалась слишком объемной и тяжелой для его головы. Рядом с этим сотрудником фонда на столе лежали большие квадратные очки в старомодной роговой оправе. Было видно, что мужчина несчастен, расстроен и явно сильно устал от переживаний. — Афанасий Иванович! — увидев старика, Ева кинулась вперед. На ее лице была написана искренняя радость встречи и столь же ненаигранное участие. — Родной вы мой, здравствуйте! — старик тяжело поднялся из-за стола. При виде Евы его лицо озарилось радостью, и казалось, будто он не может в полной мере поверить в реальность этой встречи. Маг, а представитель фонда был именно магом, протянул чуть дрожащие руки вперед. Ева тут же обняла старика. «Ева Куракина!» На глазах мага выступили слезы. «Девочка моя! Вернулась! И не узнать, какая же ты красавица!» А вы все такой же. Чуть отстранившись, молодая женщина изучала своего знакомого с нежностью. И та же галантность, и та же доброта. Как же я вам рада. Ой! Ева вспомнила о причине своего визита, и на ее лице тут же отразилось сочувствие. Я так сожалею. Вам пришлось такое пережить. Да ничего, дорогая. Растроганный старик улыбнулся. И это ладно. А вот как его светлость расстроился. Николай был его любимым племянником. Поговаривали, что князь хотел передать ему свое место. Можно сказать, наследника и вдруг... Ева чуть приподняла брови в знак удивления. Эта информация давала много пищи для размышлений, но не сейчас. — Так Николай оказался здесь по поручению князя? — тут же спросила она. — Может быть. Чуть подумав, ответил ей Афанасий Иванович. «Хотя я не слышал, чтобы молодой Ник занимался подготовкой к выставке. Хотя, возможно, все-таки основная работа легла на плечи Марии». «Выставка?» Дознаватель подошел ближе. Он не очень понимал пока суть разговора, но интуитивно чувствовал, что в этом есть какая-то зацепка. «Простите, Афанасий Иванович, я не представился». Даниил Нарышкин, старший дознаватель тайной стражи и друг Евы. — Очень приятно, молодой человек. Старый маг увлеченно потряс руку стражника. — Как приятно, что девочка не будет здесь опять одна. Ей приходилось тяжко с Романовыми. Уж простите мою бестактность по отношению к императорскому дому, но это так. — Зато вы всегда были со мной добры, — напомнила Ева и тут же плавно вернула разговор в прежнее русло. Дан задал вопрос, который меня вводит в недоумение. «Какая выставка, Афанасий Иванович?» «К 220-й годовщине, со дня рождения Пушкина», пояснил маг. «К следующему лету должны успеть. Все фонды пересматриваем. Масштабный проект совместно с лицеем и домом на мойке. Прямо как тогда, в 1917-м». «Но это же какая-то некруглая дата!» растерялась маг артефактор. «С чего вдруг?» «Не могу знать». Старик пожал плечами. Новые проекты его светлости. Мари тут целыми сутками пропадает. Все в залах проклятых артефактов. Снимает проклятия, готовит экспонаты. Личное распоряжение князя». Ева нахмурилась. Было видно, что-то в словах старого мага вызвало ее возмущение или даже гнев, но девушка сдерживала свои чувства. Так значит, Николай тоже мог принимать участие в проекте. Продолжил расспросы Дан, чтобы дать Еве время немного успокоиться. Как возможный наследник? Может быть, старик беспомощно развел руками. Но Николай бывал тут чаще в последние несколько дней. Раньше-то он был редким гостем, да и что тут ему делать с его даром? Но видите ли. Я же больше думал, что это из-за Мари. Они так сблизились в последнее время. И каким же это было ударом для бедной девочки? Найти его. Она была не в себе, когда я пришел. Отправил бедняжку домой. Хорошо удалось быстро связаться с Гавром. — К счастью, Гавр всегда может прийти на помощь, — поддержала Ева. — Так портал сегодня открывала Мари? — она бедняжка. Кивнул старик. Мари знала расписание. Его светлость вел четкие правила, когда и в какой день где открывать портал. Он мог посетить нас в любую минуту. Так ему было удобнее. А кто вчера закрывал портал? Как бы, между прочим, поинтересовался Дан? Нет. Афанасий Иванович покачал головой. Это моя обязанность. Все закрыл, активировал все заклятия защитные. Запечатал портал. «Простите, дознаватель чуть наклонился вперед. А если бы сегодня портал открыли не в этом месте? Или вчера, после вашего ухода?» «Что вы, юноша!» Старый маг выглядел потрясенным и немного сердитым. «Мгновенно сработали бы защитные чары в коридоре. Портал открывается четко в указанных местах, и вчера, когда я его запечатал, снова открыть его там же было невозможно». «А если это было уже сегодня?» — переспросила Ева. «Например, рано утром. Его открыли на верном месте, а потом закрыли опять». «Так похоже и было», — печально согласился Афанасий Иванович. «Портал сегодня открыт там, где и положено. И это второй раз». Ева поговорила еще со стариком, стараясь его поддержать. Обещала еще навестить его до отъезда, а после отошла обратно к двери вместе с дознавателем. «Вы хмуритесь», — тут же заметил Дан. «Дело становится все более странным», — сообщила она в ответ. «Только не просите объяснить все сейчас. Я пока не знаю всех ответов. Но после приема смогу объяснить больше. И пока это касается ситуации в целом, а не убийства. Хотя тут все становится более понятным». «Согласен, но не совсем», — мягко возразил Дан, пока они шли обратно к месту преступления. «Вы правы, Николай сам привел сюда своего убийцу. Он знал заклятие и место, где можно было открыть портал. Но после его смерти его магия потухла. Портал замурован, и...» «И как убийца смог выбраться?» — предвосхитила макартефактор вопрос. «Вариантов два. Первый он торчал тут, пока не пришла Мари». Пока она гревала над Ником, убийца мог пробраться к кварталу, но это слишком рискованно, ведь первым мог прийти и Афанасий Иванович, или кто-то другой. Я думаю, был другой вариант. Какой же Ева? У дознавателя были свои соображения по этому поводу, и он хотел знать, насколько одинаково они мыслят. Если нельзя открыть вход, сказала молодая женщина, тогда надо искать возможность уйти через иную реальность. Дан кивнул. У него была та же версия. А это значит, Дан, серьезно продолжила Ева, остановившись и, глядя ему в глаза. Что я сама сейчас ответила на свой вопрос. Если мы найдем точку выхода в иную реальность, тогда Ника убил кто-то из высших. Листать реальности — привилегии сильных. Дознаватель снова кивнул и чуть сочувственно ей улыбнулся. Даже смертные, интересующиеся историей религий, Изучая шаманизм как раннее верование, знали о том, что жрец, осуществляя некие ритуалы, способен перейти в мир духов. Маги издревле могли посещать на самом деле не какие-то экзистенциональные плоскости, а обычные иные реальности. Маги всегда знали, что мир смертных не единственный. Другие такие же миры существуют в немалых количествах, параллельно с этой привычной реальностью, и нигде не будет а прямо тут, на маленькой старой земле. Любой избранный мог открыть проход в иную реальность. Там некоторые из них строили себе жилища. В период межкастовых войн вампирские кланы привыкли прятать свои гнезда в иных реальностях. Так же поступали и оборотни. Эпоха войн прошла, но привычка осталась. Многие избранные жили сразу в двух или даже трех мирах. Но высшие могли не просто открывать для себя проход в иную реальность. Они могли перебирать несколько миров, выбирая нужный. Это и называлось листать реальности. Так легко исчезнуть из закрытой, и защищенной магией комнаты. Просто достаточно просмотреть параллельные миры, выбрать тот, где есть такое же здание, шагнуть туда. После, в ином мире, высший выходит на улицу, находит безлюдное пространство, вновь листает реальность и появляются уже в нашем мире там, где ему удобно. Прыгать по иным мирам было намного труднее, чем создавать простые порталы. Это требовало концентрации, потери энергии. К тому же часто между миром смертных и иной параллелью могла пролегать тропка междумирия. Только высшие обладали достаточной силой, чтобы проделывать такие переходы. В залах проклятых артефактов слишком сильная защита рассуждала Ева, когда они с Даном дошли обратно до места преступления. Здесь открыть проход преступник не мог. Тут везде стекло и стеллажей. Дознаватель оглядывался. Нужен хоть какой-то проход, хотя бы дверь. Я думаю, если преступник здесь ориентировался. Я думаю, если преступник здесь ориентировался, продолжила Мак. А это все-таки так. Он же знал, где конкретно лежит кольцо, в каком фонде. Значит, он мог хотя бы примерно знать, что еще есть в этих залах. Тогда он мог использовать для перехода только комнату для работы с артефактами. Что? не понял дознаватель. Здесь есть комната, большая, просторная, стала объяснять Ева. Там только небольшой столик и все. И куча места для любого ритуала. Любой сотрудник фонда берет артефакты туда. И здесь слишком много магии и следов от заклятий чтобы, например, обезвредить заготовленный предмет, его несут в ту комнату. — Могу предположить, вы в ней бывали, и очень часто, — задумчиво заметил Дан. — Вы провели здесь все двадцать лет? — Нет, — Ела неожиданно весело рассмеялась. — Это была бы уже не практика, а какое-то отбывание тюремного срока. Я прожила в северной столице двадцать лет, и все это время числилась в штате фонда его светлости. Считалось, я пользуюсь его расположением, работаю по его протекции. На самом деле сюда, в этот фонд, меня ссылали за непослушание. Как раз для работы с малыми проклятыми артефактами. Я провела здесь первые три месяца по приезде. И потом, от случая к случаю, когда его светлость, были уж слишком мною недовольны. Можно подумать, работа здесь — это что-то вроде наказания для нелюбимых слуг. Иронично прокомментировал дознаватель. Вот теперь, мой дорогой напарник, вы начали правильно понимать ситуацию. На полном серьезе ответила ему Мак. И это еще одна причина, почему тут не могло и не должно было быть Ника. Но именно здесь была Мари. напомнил Дан. Ева хмуро кивнула. Я не люблю ее, призналась она, но мне ее жаль. Она вечная служанка князя, по доброй воле. «И за это я не люблю ее еще больше». Дознаватель хотел бы знать и другие причины этой нелюбви, но сейчас на это не было времени. «Пойдем осмотрим комнату», — предложил он. «Сначала все-таки мой сольный выход». Озорно улыбаясь, возразила Ева. «Надо же узнать, что там с кольцом. Я же специалист по артефактам». «Конечно». Дан тут же направился к тому самому ящику, где когда-то под стеклом хранился перстень Пушкина. Сейчас кольцо лежало сверху, прямо на стекле. Только сначала я на минуту возьму его в руки. — Что хотите сделать? — полюбопытствовала Ева. — Хочу знать, кто дотрагивался до этой вещи, до меня. Дознаватель уже держал перстень, аккуратно зажав его между подушечками большого и указательного пальцев. Ева видела, как он шепотом произнес заклинание, и на минуту прикрыл глаза. Когда страж снова посмотрел на нее, в его взгляде было некоторое разочарование. Его трогали только Ник и Афанасий Иванович, предположила она. Дан разочарованно кивнул. «Нашему убийце не нужны подделки», отозвалась она и придвинулась чуть ближе к Дану, при этом даже не пытаясь взять у него перстень. «Хотя это просто отличная работа». «Отличная?» удивился Дан. А когда перстень подменили, сможете сказать? Не в этом и даже не в прошлом веке. Девушка аккуратно провела пальцем по грани изумруда. Вы наверняка слышали данные многочисленные истории, как смертные умеют подделывать картины мастеров Возрождения или даже создавать новые, и якобы ранее неизвестные шедевры, например, Мазаччо или хотя бы просто новые импрессионисты. Мане. Честно, Дан чуть застенчиво улыбнулся. Я думаю, такие вещи всегда можно было проверить магией. И я не задумывался, как их создают. Для того, чтобы создать идеальную подделку, то нам профессионала на лекции начала Ева. Необходимо купить в каком-нибудь антикварном магазине в Европе несколько картин неизвестных авторов, но именно той же эпохи, какую хотим подделать. Далее один холст очищаем, на нем и будем рисовать подделку. В остальных счищаем краски, разводим заново. Осталось скопировать стиль мастера, используя материалы того же века. Такую подделку очень трудно узнать. — Согласен, — кивнул дознаватель. — Так, здесь тот же случай. А как же золото? — Вот оно как раз соответствует эпохе, — деловито отметила девушка. Золото датируется где-то второй половиной XVII-XVIII веком. Скорее всего, для создания этого перстня была куплена и переплавлена пара венчальных колец. Венчальных? удивился Дан. Да, подтвердила Ева. Уже тогда были венчальные золотые кольца хорошего качества. И с таким золотом перстень можно было бы принять за подлинный. Если бы не изумруд. Камень чистый, без трещин, насыщенного цвета молодой зелени. Страж осматривал камень. «Это один из российских изумрудов», — пояснила маг. «Наш, мариинский. Цвет подбирали тщательно, но...» «Только у нас изумруды такие насыщенные зеленые, а открыли это месторождение только в начале девятнадцатого века. Перстень же Пушкина, как я вам говорила, старше». «Это много объясняет». «Да, он отложил кольцо». «Помните, я восстановил последнюю сцену из жизни Николая?» «Конечно». Ева подумала, что еще долго будет помнить это янтарное волшебство и страшную картину, возникшую внутри него. Николай был артефактором. Пусть у него нет такого дара, как у меня, пусть он не может знать сути вещей, но он прожил в доме Романовых всю жизнь. Он знает отношение князя к вещам Пушкина и знает историю каждого перстня. Вернее, знал. Ему нетрудно было понять, что это подделка. Причем, судя по всему, перстень подменили еще в 1917-м, как раз на той же выставке, когда был похищен и второй перстень, подарок Воронцовой. «Остается только один вопрос», нахмурился Дан. Почему тогда Николай был убит?